Глава 69. Ракош. Как это случилось, бесцветным голосом уточнила Ами, опередив меня и озвучив мои мысли. Он убил почти весь высший офицерский состав. Барну было заметно тяжело говорить, и он сжал муркнувшего китца, который совершенно неожиданно лизнул его языком в нос. Окровавленный Тервенец улыбнулся и продолжил: Этот гад всё заранее спланировал. Летал якобы по моим поручениям от корабля к кораблю и минировал все ключевые точки. Офицерам вводил во сне в кровь радиоактивные изотопы. Излучение безвредное, но зато по нему можно было нацеливать смертельные техники хоть с соседнего корабля, что он потом и сделал. Робот-убийца, слуга старой империи. "То вообще мог на него подумать?" "Он ушёл?" просто спросил я. "Да", кивнул в ответ Барн. Как только он запустил цепочку взрывов, пропала связь. Видимо, в его плане было ещё уничтожение всей верхушки нашей, моей. Он напал на Ирин, потом на меня. Похоже, нас хотел прикончить именно своими руками. Белобородый сплюнул, потом закашлялся кровью, сбрасывая с себя китца. Прислонился в изнеможении к обшивке, скрипнул зубами. Это просто невероятно. Он покачал головой вновь сплёвывая кровь. Примсалин, мой далёкий предок, оказывается, Барн говорил через силу, челюсти его крепко сжались. Оказывается, этот примсален пытался уничтожить Занию, продав шести бехатам, а эта жестянка, убив Айрин и других офицеров, довольно доложила мне о выполненном первом пункте. Я почувствовал, что по спине стекают огромные капли холодного пота. Внезапное откровение барна словно открыло передо мной новые страницы истории. Брим Сален, недовольный своей ролью вечно второго, попытки найти новую силу, союз с Дебихатами и первый император всё-таки сумевший их победить. Представляя, в какой ярости был Сален, и тогда он начал притворять в жизнь новый план перепрограммирование одного из роботов, отправленных в будущее, интриги его потомков, нацеленные на разрушение империи. И ведь, несмотря на прошедшие тысячелетия, похоже, в итоге этот древний заоранец добьётся успеха. Если, конечно, мы не сможем всё-таки что-нибудь придумать. Итак, у нас осталась надежда на Ракош, подготовку к которому Ами уже начала. Но, может быть, есть что-то ещё, о чём я пока ещё просто не успел подумать. Мастер, я прошу прощения, что вмешиваюсь. подала голос Хасси. Но они уже вот-вот дойдут до наших кораблей. Она указала на вспомогательный экран, на котором бронзовое облако дебихатов и их союзников действительно уже почти накрыло корабли Велли, и принцесса тут же увеличила изображение. Первая линия обороны всё так же беспомощно висела в пространстве. Вторая из кораблей Барна после диверсии робота не особо отличалась от тех, то пострадал от приказа императора. Действительно, так ли важна причина, если в итоге и те, и те не могут ни двигаться, ни стрелять. Стоп, огнарфы, что с гнарфами? Флот под управлением Асики, ожидающие на третьей линии обороны, тоже замер без движения. Чёрт, и ведь можно было догадаться. Несмотря на все последние перипетии, белобрысые тоже стали частью империи. И мощная техника Ривака, которой он обездвижил нашу армаду, коснулась и их. Единая жёлто-зелёная каша дебихатов словно бы выпустила длинные тонкие щупальца. По всей видимости, вперёд рванули штурмовые отряды или что-то вроде того. Сейчас они доберутся до кораблей Веле и вскроют их, как консервные банки, не встретив ни малейшего сопротивления. Я скосил взгляд и увидел флот Ланы Коланель, одинокий силуэт фрегата Маурис с императором на борту и один из кораблей под флагом империи. Там явно находился Биглец у ВОС. Вся эта третья сила замерла, наблюдая, как нам придёт конец и наступит время химер. Так получается. Ракош Ами, напомнил я, пока не поздно. Да. Сосредоточенно кивнула принцесса, как раз закончившая рассылать какие-то сообщения, видимо, необходимые для правильного ритуала. Я, принцесса Ами из рода Вели, данной мне властью, объявляю ракош, отрекаясь от ривака. При этом она выводила сложные пасы руками на уровне груди, и я хоть и не видел этого явно, догадывался, что она пытается внести изменения в свою ауру. Ну, конечно, вряд ли ведь ракош можно объявить просто словами, если бы всё было так просто. Нет, принцесса отшатнулась и чуть было не рухнула на пол, но я успел подхватить её. Она мягко отстранилась и оглянулась по сторонам. Офицеры на мостике смотрели на неё и ждали, что она скажет. Ждал и я. Ждала Хаси. Ждали медведи. Никаких изменений, доложил офицер, отвечающий за проверку соединений с Оул. Ничего не работает. Отозвался панариан, взявший под свою руку бывший флот Уосса. Прошу прощения, всё по-прежнему. В мгновение на экране появилось лицо Асикина, Игнар вкратце отрицательно покачал головой. Похоже, у принцессы действительно ничего не получилось. Как она и говорила, её отец всё предусмотрел. Или не всё. На выключенном мониторе отразилось моё злое и сосредоточенное лицо. Ами ведь не единственная, кто может попробовать нас всех вытащить. Императорский геном №2, почти полностью модифицированный. Неужели это ничего не значит? Есть какие-нибудь обязательные требования для объявления ракоша? Я внимательно посмотрел на принцессу. Если ты заранее брал с кого-то клятвы, можно увеличить твои шансы. В глазах Ами загорелась надежда, а я понял, чем она занималась последние минуты. В твоём же случае можно попытаться и так. Если тот круглый робот не врал, и он не зря готовил тебя весь последний год, Ами замолчала, и я чуть не последовал её примеру. Значит, Мишка и с ней успел поболтать. А ещё заявил, что провёл со мной столько времени. И зачем ему сочинять подобные небылицы? Или всё было на самом деле? Меня на самом деле готовили? И тогда вот откуда полезные знания и рефлексы, что так выручали меня во время всех этих приключений? Никаких случайностей. Просто эффективная работа с одним из потенциально полезных кандидатов со стороны робота-посланника. А пропавшие воспоминания выходят были просто под страховкой с его стороны, когда развитие ситуации вышло на финишную прямую. Впрочем, неважно. Я начинаю. А мне тут же сделала пару манипуляций, моё лицо появилось на главном экране, и я тоже не стал терять время. Я, наследник императора Шанока Ойреса, объявляю ракош предателю Риваку. Я специально не стал называть себя лордом, а подчеркнул свой особый статус, который, по идее, только и сможет нам сейчас помочь. Я стоял и ждал ответа. Рядом замерло напряжение Ами, смущённая использованным мной титулом, но решившая отложить этот разговор до лучших времён, если они, конечно, будут. Ничего. Ами собрала доклады со своего флота и покачала головой. Ничего. присоединился к ней панарян. Ничего, Асакино опять отрицательно покачала головой. А я неожиданно осознал, что нас действительно сделали. Император не зря находился в тени всё это время. Он видел ходы всех своих противников и смог обыграть каждого из нас. Макс, неожиданно меня позвали по общей частоте. Степан Я узнал голос главного по моим земным добровольцам. Макс тот обрадовался моему ответу. Наши истребители, секунду назад они неожиданно заработали. Двигатели включились, щиты активны, гравипушки тоже в строю. В общем, мы можем лететь. Они могут лететь. У меня по коже пробежали мурашки.